Глава пятнадцатая. «А как же мать?» Марк смотрел на отца с настойчивым вопросом в глазах, на которые Никола должен был ему честно ответить. Он специально выбрал время для разговора перед обедом, когда сын покидал лабораторию, чтобы умыться и переодеться. Именно за этим занятием Никола и застал Марка. Не желая юлить, сразу сообщил о переменах воевода и не только жизни. Никола знал, как Марк относится к Роне. Не то чтобы тот уважал ее уж очень сильно, но и не проявлял непочтительности, как и не смотрел сверху вниз, что иногда позволял себе со служащими. Мальчишке еще только предстояло избавиться от надменности, что привела ему Марго, да и образ жизни в королевстве. По характеру он был не такой, и Никола это отлично понимал. Именно поэтому, если и делал сыну замечания, то очень редко и когда не мог закрыть глаза на что-то а в остальном он предпочел дать ему возможность измениться, глядя на поведение других волков, в том числе и его. «Присядем, сын!» – устало произнес Никола. Говорить о Марго хотелось меньше всего. Но поскольку после возвращения это будет впервые, то и увиливать от разговора он не хотел. Кроме того, очень важно было, чтобы сын понял его правильно. «Скажи мне, как ты относишься к предательству?» Спросил он у сына, когда тот безропотно опустился в соседнее кресло, продолжая комкать полотенце в руках. Заметно было, что юноша волнуется. «Предательству кого?» – уточнил тот. «Представь, что ты живешь с женщиной, которой доверяешь как самому себе. Любишь ее». На этом месте Никола невольно замялся, вспомнив то опаляющее внутренности чувство, что испытывал когда-то к Марго. А потом, через годы, оказывается, что ты ее совсем не знал, а она тебя все это время обманывала и даже больше напоследок решила растоптать. «Ты ведь сейчас говоришь о матери?» задумчиво переспросил Марк. По его лицу Никола видел, какая борьба сейчас происходит внутри него. Для меня ведь не секрет, как именно она с тобой поступила. Николе не нужно было уточнять, откуда именно сын узнал подробности двухлетней давности. Немало нашлось поди доброжелателей, желающих просветить того. Да и это не было той правдой, которую он хотел бы скрыть от Марка. «Я не пытаюсь оправдать мать, но все же она остается твоей парой», встретил Никола честный и прямой взгляд сына. «По законам клана, да, она все еще моя пара. Но по законам чести Марго перестала ею быть с того момента, как я узнал о вашей...» Говорить об этом, оказывается, было тяжелее, чем он предполагал. То, что еще несколько минут казалось ему похороненным глубоко в душе, с легкостью выскользнуло на поверхность, открывая раны, заставляя их кровоточить. Никола словно снова оказался в том дне, когда бродил среди пожарища в тщетной попытке отыскать хоть какие-то следы жены и сына. «В общем, я давно уже не считаю ее своей парой» с натугой произнес он, как и не могу простить за предательство, ведь тогда она не только своей судьбой распорядилась. — Я понимаю тебя, отец, — кивнул Марк, но и ты должен меня понять, ведь она моя мать, а Рона, она всего лишь человек. — А что плохого лично тебе сделали люди? — иронично усмехнулся Никола. Он и раньше задумывался над несправедливостью устройства мира, но не уделял этому слишком пристального внимания. Но с тех пор, как Рона стала неотъемлемой частью его жизни, понял, что к людям они относятся даже хуже, чем несправедливо. По сути, то, с чем его брат затеял борьбу, в их мире процветает, замаскированная под более цивилизованной личиной. И если уж на то пошло, то начинать борьбу нужно с перестройки своего сознания. «Нет, даже не так. Что плохого сделала тебе Рона?» «Ничего», – пожал плечами Марк, – «она отличная девушка и надежный друг, но и только». «И всем этим ты готов пользоваться, ставя ее гораздо ниже себя?» – пытливо посмотрел Никола в глаза сыну. «Дело не в этом. Именно в этом, сын. Дело в том, что твои предрассудки мешают тебе понять меня. Но я пришел даже не за этим», – выдохнул он и тряхнул головой. Я пришел не советоваться, а поставить тебя в известность. Ничего изменить я уже не смогу, да и не захочу никогда. Но я готов к тому, что последует за тем, как в клане станет известно, что Рона теперь моя пара. К этому должен быть готов и ты, что от меня отвернутся многие. И ты вправе сделать свой выбор, на чьей останешься стороне. Не волить тебя не буду. но ну и вечером состоится торжественный ужин, на котором я объявлю всем об этой новости. Покидал комнату сына Никола с тяжелым сердцем. По его лицу он так и не понял, к какому решению тот пришел. Но, возможно, Марку требовалось время, чтобы все обдумать. Что ж, это он ему может предоставить. Рона тихонько плакала, укутавшись в шаль и свернувшись калачиком в кресле телеги. Она не замечала, как в лицо летит снег, как тает снежинки на ее разгоряченных слезами щеках. Ей было очень плохо сейчас – И именно это горе она выплакивала, понимая, что только так может с ним справиться. После разговора с Николой, когда ласками и поцелуями он растопил лед в ее душе, когда она поняла, что снова может верить ему, и вина его лишь в том, что по-другому не мог поступить, они договорились, что он отправится сообщить новость сыну, а она опять навестит родителей, на этот раз чтобы поделиться с ними радостью и пригласить на праздничный ужин. Рона и помыслить не могла, что дома ее ожидает далеко не ласковый прием. «Ты хоть понимаешь, что опорочила наше имя?» – первое, что сказала мама, выслушав Рону. И губы при этом сжала так, что сразу понятно становилось, насколько она зла. «Как мне теперь смотреть в глаза хозяевам? Все наши заслуги с отцом перед этой семьей разлетаются в пух». Рона до такой степени растерялась, что не знала, что и ответить матери. Она даже примерно не рассчитывала на подобную реакцию. Ожидала, возможно, сомнений, слез, но в итоге хотела увидеть родительскую радость. Примерно так же, как и мать, может, только менее сурово отреагировал и отец на ее сообщение. Но первое, что прочитала в родных и усталых глазах, было осуждение. «Не удивлюсь, если из-за твоего опрометчивого поступка нас отправят работать в другое место, передарят другим хозяевам», выговаривала мать, в то время как отец старательно не смотрел на дочь, как делал всегда в минуты крайней растерянности. «Иван, ты должен попросить аудиенции у Дмитрия Солодея и объяснить, что мы к этому не имеем никакого отношения, что с нами посоветоваться не сочли нужным». Произнося слово этому, Мария сделала настолько неприятный акцент и таким колючим взглядом окинула дочь, что та почувствовала себя измаранной. И если раньше она хотела объяснить им все, попробовать убедить, что это был единственный выход, дарованный им с Николой, то сейчас у нее осталось единственное желание, как можно скорее покинуть отчий дом. Вернуться к тому возле единственного которого отныне ей будет тепло и уютно. Не приходи к нам какое-то время такими словами провожала ее мать, пока все не уляжется, если конечно уляжется. Ерк ждал ее на улице Николай в этот раз попросил его сопровождать рону, словно чувствовал, что все пройдет далеко не гладко, а может и чувствовал и только ей счастье застилало глаза. Ерк понял все без слов и с расспросами не приставал. Всю дорогу до поместья Николы они ехали молча. Рона плакала, а возничий пребывал в задумчивости. Лишь когда помогал сходить есть телеги во дворе поместья, крепко сжал руку и не выпускал до самого дома. но ну а там их уже встречал Никола, и остаток слез Рона выплакала у него на груди. «Ничего, любовь моя, все у нас будет хорошо, вот увидишь», Приговаривал волк, поглаживая ее по волосам. Главное, что теперь мы вместе. Во второй половине дня случилось кое-что еще, что вновь разрушило и без того хрупкое после визита к родителям равновесие в душе Роны. Приехал Дмитрий Солодей. Если бы Рона была предупреждена заранее о его визите, то непременно спряталась бы от бывшего хозяина. Но как назло именно с ним она столкнулась в холле, когда тот входил в дом. «Ты же понимаешь, Рона, что моего благословения не получишь?» Голос Дмитрия Солодея прорезал тишину холла. Рона только успела, что опустить глаза долу и замереть на месте. Голос не повиновался ей, когда собиралась ответить, но ее опередили. «Ты же понимаешь, брат, что Рона ни в чем не виновата, и твое благословение ей не нужно?» Никола говорил очень громко, даже агрессивно. Рона сразу же поняла, как он зол и задрожала всем телом. И лишь то, что он подошел к ней и обнял за плечи, позволило ей и дальше продолжать стоять ровно. «Боюсь, брата у тебя больше нет». От этих слов Дмитрия Рона похолодела изнутри и невольно взглянула на того, кто произнес роковую фразу. «Как ты смеешь смотреть на меня, презренная!» закричал Дмитрий, встретившись с ней взглядом. Впервые за всю свою жизнь она смотрела в эти голубые глаза и таким холодом ее обдавала, что даже объятия Николы не согревали. «Я лишь прошу позволить навещать родителей», — твердо произнесла Рона. За себя ей уже не было страшно. Как-то вдруг она поняла, что больше не обязана подчиняться правилам, которым приучали ее всю жизнь. И ей до боли было обидно за Николу, который заметно побледнел, но все так же крепко продолжал держать ее за плечи. «Не думаю, что они захотят тебя видеть», — выплюнул Дмитрий. «Во всяком случае, именно такое условие я поставлю им, если хотят и дальше работать у меня». «Хватит», — перебил готового сказать очередную гадость Дмитрия Никола. «Хватит делать внутренние разборки достоянием всех». «Рона». Ласково посмотрел он на нее, обхватывая ее лицо ладонями, заглядывая в глаза. «Иди к себе, малышка, и постарайся не думать о грустном. Я скоро приду». Уже покидая холл на все еще слабых ногах, Рона слышала, как Никола пригласил брата в гостиную, чтобы поговорить без свидетелей, и впервые голос его был лишен даже капельки теплоты. Ближе к вечеру из поместья Никола отправились две телеги с работниками, что не так давно прибыли сюда на подмогу. Рона провожала их равнодушным взглядом, стоя на крыльце. Отныне Никола считался волком-одиночкой. Своей властью Дмитрий Солодей выгнал его из клана. Но, видимо, остатки любви к брату, какового он теперь таким не считал, заставили его проявить благородство. У своих служащих он поинтересовался – кто бы хотел остаться тут навсегда. Тех он готов был передарить Николе в качестве прощального подарка. Таких насчиталось немного. И больше всех Рону удивила Стефа, которая первая вышла вперед. Она даже едва сдержала слезы, когда повариха храбро заявила, что хотела бы служить новой хозяйке. И именно это обстоятельство скрашивало весь вечер Роны, который оказался не таким праздничным, как планировал Никола. Марку Дмитрий тоже предложил переехать жить к нему, но, хвала Творцу, тот отказался. Рона боялась даже подумать, что стало бы с Николой, прими его сын в сторону дяди. Так и получилось, что за праздничным ужином присутствовали только они с Николой, Марк и Ерк. А прислуживала им Стефа, да так проворно, что Рона не могла на нее нарадоваться. А уж какую горячую благодарность она испытывала к девушке и словами не передать. Кто бы мог подумать, что именно в ее лице она обретет преданного друга. И все же весь вечер слезы стояли где-то поблизости. Не думать о том, что отныне у нее нет никого родного, кроме Николы, Рона не могла.